Глава девятая. Алина. Вечерний класс. Он на меня почти не смотрит сегодня. Виктор сжал зубы так, как будто у него челюсть свело, и упорно проходит мимо, ни упреков, ни поощрений. Я-то знаю, что он все видит, подмечает каждую ошибку, но молчит. А я не з а ц и к л и в а ю с ь Сегодня все изменилось. Днем выяснилось, что Женя исчезла, но началось... Все еще раньше, вчера ночью. Меня долго тошнило, но не от еды. Я больше не ем ничего из того, что она предлагает. От страха. Меня тошнило от страха. А потом я стояла перед зеркалом т р ю м о и беззвучно кричала, орала на саму себя, выпуская наружу слезы, страх, боль. И хотя из меня не в ы р в а л о с ь ни звука, в горле першило, словно от надрывного крика. Это было после того, что я увидела в комнате старухи. Глубокой ночью я проснулась от боли в мышцах и к р у свело судорогой так сильно, что я даже застонала. Долго разминала руками, тянула носок на себя, наконец отпустила. А потом я услышала стук, д о б о л и знакомый стук по паркету. От его звуков заныли пальцы. Так стучат только пуанты. Стук слышался за стеной. из комнаты бабки. Я поднялась на кровати, и старые пружины застонали. Мне показалось, что было слышно на весь дом, и я замерла, прислушиваясь к звукам в соседней комнате. Стук продолжался. Я встала и на цыпочках выскользнула из комнаты. Половицы на кухне и в коридоре скрипели под моими ногами. Мне хотелось быть невесомой, лететь над полом, но малейший звук в тишине квартиры тонкими иглами Вонзался в перепонки. Медленно я подкралась к двери ее комнаты. Впервые за все время прошла коридор до конца, присела на корточки и коснулась рукой облупившегося дверного косяка, приближая глаз к замочной скважине. Она была огромной, толстая щель для ключа рассохлась и зияла дырой. Не дыша, я заглянула внутрь. О, как же хорошо, что я задержала дыхание. Вдохни я, и воздух застрял бы поперек горла. Она танцевала, старуха, в полумраке при свете ночника. Накрохот н о м пространстве между темной громадой серванта, перекошенной на один бок кроватью и громоздким столом, неизвестно зачем в о о к н у т ы м поперек этой узкой комнатушки, она танцевала. На ней были старые, истертые п у а н т ы со з л о х м а ч е н н ы м и лентами, с т я г и в а в ш и м и дряблые синюшные ноги. тюлевая юбка, мятая, грязная. Она надела ее поверх старого халата и, поднимая руки в третью позицию, открывала моему взгляду засаленные рукава и заплатанные подмышки. Старуха поднималась на пуанты. Ей же почти сто лет. Как такое вообще возможно? Семенилов п а д а б у р е а потом неловко пыталась перейти в о р о б е с к Связка не получалась. Тяжелые и слабые ноги. Неспособны были удержать баланс, ступня заваливалась и вместе с ней заваливался весь силуэт. Движение выглядело скособоченным, сама она тоже так выглядела, сгорбленная, сморщенная, растрепанная. У меня внутри все холодело от ее вида, но кроме ужаса и отвращения эта выжившая из ума б а л е т а м а н к а вызывала еще и злость. Да, меня злило то, что она танцевала. касалась самого сокровенного и так неумело, и так неловко, словно мерзкая с о р к о н о ж к а как ей только в голову пришло п у а н т ы нацепить, да еще с таким видом, как будто каждый день это делает, как будто репетирует давно разученную партию. н о а ошибка, досадная случайность, которая ее раздражает после каждой неудачи, старуха манерно вскидывала голову, так что космы парика разлетались по сторонам. Оголяя по бокам лысый череп, топала ногой, фыркала. Она злилась. Я и сама кусала губы от злости. Какая-то мерзкая старуха, а ведет себя как п р и м а балерина. У нее и семьдесят лет назад-то данных не было, а теперь откуда им взяться? Она сделала неловкий п и р у э т скользнув мимо двери, и из щели пахнуло какими-то лекарствами. Я знала, что она пьет таблетки от сердца. Они валяются по всей квартире. но этот запах таблетки так не пахнут и все же он казался мне знакомым через мгновение меня осенило л о т о н так пахнет моя мася от синяков в носу защекотала и я чихнула не сумев сдержаться старуха вдруг замерла и оглянулась она смотрела на дверь прямо на замочную скважину а потом вдруг запела тихо тихо почти шепотом, вырывавшимся из ее горла удушливым свистом. Маленькая балерина, хрупкое дитя, юбка белой, пелериной, каждый шаг летя. Как же много ты мечтаешь о чужой судьбе, как же мало, мало знаешь, в чем судьба тебе. Кто прочтет, а кто не сможет. В танце твой полет. Слушай, ветер, он поможет, с ним судьба придёт. Я подскочила и со всех ног бросилась прочь. В комнате долго не могла отдышаться, задерживала дыхание, прислушиваясь к звукам за стеной, но с л ы ш а л а лишь тишину, ни единого звука, ни голоса, ни стука, ни шагов, только ветер выл за окном и дрожал от сквозняка стекло. Тогда-то мне и стало страшно, ведь я узнала эту песню, узнала мотив. Слова и даже приглушенную интонацию, пусть и исковерканную ее мерзким голосом, ее пела мне мама в ночь накануне дня, когда исчезла. Меня тошнило пол ночи, а потом я долго ворочалась без сна, убеждая себя, что это совпадение, простое совпадение, не больше, ведь эта песня что-то вроде профессионального фольклора, е ё каждый балет н й знает. Проснулась я поздно и не услышав ни звука ни на кухне ни за стеной, соскочила с кровати и бросилась в входной двери. Замок щелкнул и дверь легко поддалась. Выдох. В академии был настоящий п е р е п о л о х когда я появилась. Какая-то женщина рыдала прямо в холле, а вокруг нее толпились р а с т е р я н н ы е педагоги и ученики. Это оказалась мать Пятисотской. Тогда-то я и услышала, как другие шептались о том, что она пропала. Виктор видел ее накануне последним, и все уже знали, что она ушла незадолго до полуночи, а он еще позже. Хореограф постановки заподозрила неладное, когда главная звезда пропустила утреннюю репетицию, но после того, как в академию заявилась ее мать. Проблемы встали в полный рост. Женщина на ходу п и л о в о д у щедро сдобренную, судя постоящему в коридоре запаху в а л е р ь я н к о й и рвалась в Вагановский зал, тот самый, где месяц назад погибла девочка. Остановить ее не пытались, видимо, соображая, что эта истеричка запросто откроет любые двери. И каково же было удивление всех собравшихся, когда зал оказался не заперт, и в нем, как ни в чем не бывало, махала ногами у станка идеальная Женя. На мгновение повисла тишина, которая сменилась потоком слез, ласк и ругательств, с которыми набросилась на нее мать. Потихоньку толпа зевак рассосалась, но было видно, что расходились все с неприятным чувством. Я еще какое-то время наблюдала зарыдающей женщиной, сжимавшей в объятиях блудную дочь, и что-то мерзкое скреблось изнутри. Было бы гораздо лучше, если бы она и вправду исчезла. Мы закончили станок и работаем на середине. Впереди прыжки. Я делаю два тура андедан и три же т вперед. А следом два тура андеор на кудепье. Виктор все еще не смотрит на меня и молчит. Сегодня он молчит, молчит, молчит.